Извините меня, как вспомню, так и сейчас слезы глаза застилают. Не думайте, однако, что Тевье, упаси бог, расплакался, слезам волю дал, глупости. То есть, конечно, то, что я тогда пережил и перечувствовал, это само собой, ведь и вы, отец, И знаете не меньше моего, что значит жалость к детям? Дитя, как бы оно ни провинилось, если прямо в душу к вам влезает и говорит «Отец, ну скажите, как можно его оттолкнуть? Попробуйте». Но с другой стороны, голова идет кругом, и на память приходит все то зло, что она мне причинила. «Федька, галаган, поп!» Мои слезы, смерть голды. Нет, скажите сами, разве можно все это забыть? Как забыть? Но опять-таки родное дитя, Как отец жалеет детей своих. Разве можно человеку быть таким жестоким, Если сам Бог говорит о себе, Что он Бог всепрощающий, А тем более, если она раскаивается, хочет вернуться к своему отцу и к своему богу. Что скажете вы, пани Шаламлейхем? Ведь вы человек, который сочиняет книжки и миру советы подает. Скажите сами, как должен был поступить Тевье. Обнять ее, как родную, расцеловать и сказать, как в молитве сказано, простил. «По слову твоему, иди ко мне, ты мое дитя, или поворотить дышла, как я сделал когда-то, и сказать ей, иди по-добру, по-здорову, откуда пришла? Нет, серьезно, допустим, что вы на моем месте, скажите мне откровенно, как доброму другу, как бы вы поступили. А если не можете сказать сейчас, даю вам срок, подумайте». А пока что надо идти. Внуки ждут, не дождутся деда. Надо вам сказать, что внуки Еще в тысячу раз дороже, чем дети. Чада и чада, чад твоих, шутка ли? Будьте здоровы. И не в защите что заморочил вам голову. Зато будет у вас о чем писать. А если, даст Бог, мы еще, наверное, встретимся. До свидания. Всего хорошего. 1914 год. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис Консалт» в 2003 году. Читал Илья Прудовский.